Глава пятая. Опять скрипит потёртое седло. Нереальное. Чем ближе была суббота, тем больше я была напряжена. Я пообещала быть на игре, значит, буду. Вопрос только в том, как... Осторожный разговор про инкаунтер, которым я пыталась прощупать на настроение по этому поводу, вылился в его монолог о том, с каким трудом он это терпел... И как счастлив, что я поумнела и выросла из этих идиотских забав. Выводы я сделала верные, и отпрашиваться на идиотскую забаву не стала. Скандала мне точно не хотелось. Значит, обман, хитрость. Очень неприятно, но другого выхода я не видела. В субботу с утра я потащила Сашу в бассейн, мотивировав это тем, что нам надо больше заботиться о своём здоровье, раз мы планируем в скором времени стать родителями. Там мы наплавались до изнеможения, потом пошли на обед в любимый ресторан. Муж уже немного клевал носом, но я тут же вспомнила про день рождения сестры и уговорила его пойти со мной по ювелирным, выбрать ей подарок. Конечно же, мне понравилось кольцо только в самом последнем, десятом магазине, когда Саша уже изрядно злился и выглядел уставшим, Наконец поехали домой, где я, изображая хозяюшку, заказала нам еды. А во время ужина заварила специальный чай. Тайком добавила к заварке травяной сбор от бессонницы. Глянула на часы. Уже восемь. Игра начинается в девять. До места брифа мне ехать полчаса, так что пора было переходить к завершающей стадии плана. «Саш, я вижу, ты устал. Хочешь, массаж тебе сделаю?» От меня редко поступали такие щедрые предложения, так что муж моментально метнулся в душ и через 10 минут уже лежал на кровати в предвкушении. Тёплое массажное масло, мягкие успокаивающие движения и сонные травки сделали своё коварное дело. Через 15 минут Саша сладко посапывал. Я осторожно укрыла его одеялом, выключила свет и тихонько выползла из спальни. «Пора переодеваться и вызывать такси, а то не успею». «Чёрт! Я только сейчас сообразила, что одежду надо было приготовить заранее, потому что вход в гардеробную проходит через спальню, а дверь там скрипит, так что мёртвого разбудит». «Твою ж мать!» «Что ж, поеду в том, в чём сегодня была в ресторане. Юбка, свитер, колготки. Ну и туфли, разумеется». Вот пиздец я полевой игрок, да? Впрочем, опыт не пропьёшь. Смею надеяться, что и в таком виде я буду полезна для команды. Ну и последний штрих. Прежде чем выйти из дома, я пишу Саше сообщение. Ты уснул, я не стала тебя будить. Уехала в гости к сестре. Посидим с ней, я постараюсь недолго. Если вдруг проснётся и не обнаружит меня дома, то вот ему вполне реалистичная версия. Но я, конечно, надеюсь на то, что уставший за рабочую неделю и вымотавшийся за активную субботу Саша будет спать до утра без задних ног. И да, мне было стыдно. Ужасно стыдно. И даже как-то мерзко от себя самой. Я первый раз в жизни обманула мужа. Но это удушливое чувство опустилось куда-то на дно, перекрываясь острым щекочущим возбуждением от того, что я сегодня буду играть. Такси влетело на брифинг буквально за пять минут до начала игры. Там девочка-капитан уже, наверное, вся на нервы и зашла, дожидаясь меня. Я вылезла из машины и победоносно объявила всем. А вот и я. И плевать, что меня тут уже давно никто не знает. Узнают. Мне на это много времени не потребуется. Я собиралась ещё что-то сказать, но слова внезапно кончились. Вдалеке я заметила Ника. И это меня неожиданно смутило. Что-то было такое в нашу последнюю встречу на финише, от чего мне было некомфортно на него смотреть. Я тогда напилась до поросячьего визга и поэтому никак не могла вспомнить, что именно произошло, что я сделать-то могла: облапала его, обливала, послала нахер. Ник стоял в толпе игроков и что-то им объяснял, такой высокий, уверенный. Он раздражённо махнул кому-то рукой, отрицательно покачал головой в ответ на чьи-то слова, потом резко повернулся, увидев меня. И застыл. В карих глазах вспыхнуло сначала неверие, а потом такая бешеная радость, что я вдруг растерялась. Чтобы скрыть неожиданное волнение, развернулась к соседней машине, около которой стоял Локи. Приветственно махнула ему... и стала со смехом рассказывать про то, что меня муж не отпускал, а я ему чай сонный сделала. Массаж, он задрыхнул и... Нереальное. Ник каким-то непостижимым образом оказался рядом со мной. Уверенно сгреб в охапку и крепко обнял. Ого. Я настолько не ожидала от него такого жеста, что даже не сопротивлялась, когда мужские руки обхватили меня надёжным кольцом и прижали к неожиданно твёрдой груди. Машиналья схватилась за него и замерла, чувствуя рядом чужое горячее тело. Какое странное и внезапно приятное ощущение. «Да ты опасная баба, как я погляжу!» Ник усмехнулся мне куда-то в макушку, видимо, имея в виду моё коварное бегство из дома. Он почему-то не торопился меня отпускать, поэтому я сама выпуталась из его длинных рук и фыркнула в ответ. «А то ты не знал!» Он снова усмехнулся и кивнул. «Ну да, ему ли не знать про то, какой я могу быть вредной и стервозной? Сколько раз мы с ним ругались и игре, и на финише, я уже и не вспомню». И, кстати, это всегда было здорово. Мне иногда жаль, что Саша не умеет так спорить, чтобы не обижать друг друга по-настоящему, а просто выпустить пар. Он когда злится, либо молчит, либо очень больно бьёт словами. А ведь можно просто безлобно почесать клыки друг об друга. Эдакий дружеский спарринг. Вот с Ником это всегда классно получалось. Тут до меня, наконец, добрался Локи и тоже с огромным удовольствием обнял, сверкнув своей тёплой улыбкой. И мне вдруг стало удивительно хорошо, как будто я оказалась дома после долгого выматывающего путешествия. «Я очень рад тебя видеть», — искренне сказал он. «Я тоже». Негромко проговорил Ник и так посмотрел на меня, что в груди разлилось предательское тепло. «Ну, парни, блин! Вы что делаете? Я сейчас тут разревусь, честное слово. Опозорюсь по полной перед своими новыми сокомандниками». «Так, а, собственно, где моя команда?» Громко спросила я у общественности. «Общественность, судя по всему, сама не знала». Но вдруг откуда-то сбоку раздался робкий девичий голосок. Тут и светленькая зайка в камуфляже помахала мне рукой, с ужасом оглядывая мои туфли и юбку. «Как же она будет во всём этом играть?» Отчётливо читалось на её милом личике. «Да ты ж моя хорошая. Тебе бы в детском саду работать, а не в ночные экстремальные игры играть. Странно, что ты капитаном была, и все эти большие мальчики тебя слушались». Впрочем, может, и не слушались. Может, поэтому ты от них и ушла. Ну ты даёшь, Вика. Вдруг засмеялся Локи, весело глянув на девчонку. Тебе надо было команду «Встречи выпускников» назвать. Я так понимаю, что Вика это и есть девочка-куси, которая собрала себе новую команду. А кто там ещё из стареньких, кроме меня? Влад! За рулём Влад! Да у меня сегодня просто праздник какой-то! Бывшего капитана психов я уже затискала сама, попутно отметив и кольцо на пальце, и раздобревшую фигуру в купе с сытым, довольным лицом, какое бывает только у мужиков в браке. В хорошем браке. Женился? Да, сыну вот пять месяцев уже. Гордо проговорил он. Я рассеянно его поздравила, а сама в это время оглядывала тачку. Хм. А машинка-то у него получше, чем была раньше. Чёрный лэнд большая хищная машина. Люблю такие. «Малыш, я побуду штурмана, мог?» — уточнила я у девчонки. Она со вздохом кивнула, как бы заранее смирившись со всеми моими выкрутасами. «Не пожалеешь!» Я уже лезла на переднее сиденье. «Из меня охуенный штурман. Влад, подтверди!» «Да откуда же я знаю?» — удивился тот и занудно уточнил. Я, между прочим, не играл с тобой в одной команде. Вот ты душный, Влад!» Попеняла я ему, а сама с грустью подумала, что он поменялся. Сколько я его не видела? Два года. И за эти два года бодрый, весёлый, активный, как уран парень стал респектабельным, скучноватым отцом семейства. С ним даже не пошутить толком. «Малыш, нас всего трое будет?» — спросила я Куси. Она обитала на заднем сиденье и, казалось, могла легко потеряться среди этих бескрайних чёрных подушек. Такой была хрупкой и миниатюрной. «Трое», — вздохнула она. «Но «Ну, ещё штаб и...» Тут вдруг произошло какое-то движение, открылась задняя дверь, и к нам в машину заглянул высокий парень, похожий на скандинавского бога Тора. Ну или на то, как лично я представляла себе Тора. Причистый, светловолосый. с выражением мрачной решимости на довольно симпатичном хоть и грубоватом лице они скуссии о чем то яростно зашептались а потом товарищ решительно полез к ней на заднее сиденье и там сразу стал разброд и шатание. наша девочка радостно краснела и смотрела на него из под длинных ресниц а тот уже тискал ее руку сопел и поводил широченными плечами занятно эй мальчик окликнула я его Сладкая парочка вздрогнула, и тут же, будто их на воровстве поймали, отскочила друг от друга. «Ты к нам какими судьбами? Играть будешь или так посидеть пришёл?» «Играть, конечно». Красивым низким голосом отозвался он, а потом подумал и ехидно добавил. «Тётенька». «Ага, ясно. Это мне типа за мальчика, а браточка». «Мелковато мыслишь, светленький, без полёта». но припираться я с тобой не буду. Настроение не то. Слишком хорошее. Кусе как раз позвонили из штаба и сказали, куда нам ехать. А Влад высокомерно заявил, что это старая локация, и дорогу туда он прекрасно помнит, так что в моей помощи не нуждается. Да на здоровье. Я удобно устроилась на переднем сиденье и расслабленно вытянула вперёд ноги. Мне было классно. За окнами мелькал ночной город, Рядом был хороший знакомый. Атмосфера игры уже начинала нас захватывать. Но при этом можно было не рваться на британский флаг, как мы это делали раньше с нашей командой, а просто наслаждаться. Задача ведь сегодня была не выиграть, а получить удовольствие от процесса. Я прислушалась к шепотку парочки на заднем сиденье. Отчётливо уловила слово «тупят», брошенное мужским голосом. «Отвыкли», — возразила ему Куся. «Не поняла, это они про нас с Владом, что ли?» «Кто отвык?» — рявкнула я, неожиданно задетая их пренебрежительным тоном. «Никто не отвык. Я всего два года не играла». «Может, вам напомнить, как кот выглядит?» — ехидно уточнил светловолосый. «Такая надпись с чёрным марки «Ай». Под рукой у меня была только сумочка, куда я впихнула мобильник, ключи и сигареты, взятые дома из тайной заначки за цветочным горшком. С сумочкой я его и приложила. Ибо нефиг. «Мальчик, не беси меня», — предупредила я его серьёзно. «Он хоть и борзый, но вроде не глупый, должен сообразить. Я таких, как ты, на завтрак могу штук десять съесть. А муж ваш не против такой диеты?» Неожиданно пискнула Куся, и я хмыкнула, оценив ответ. «А девочка тоже ничего такая забавная. Сработаемся, в общем». Больше всего на свете не люблю унылых людей. А эти ребятки точно такими не были. Но надо им всё равно напомнить, кто тут папа. Так, сладкая парочка на заднем сиденье. Грозно сказала я им, с трудом сдерживаясь, чтобы самой не заржать от своего учительского тона. «Мы тут играть собрались? Или в ёбаном остроумии соревноваться?» И тут вдруг расхохотался Влад. Это было так неожиданно, что мы все на него с опаской покосились. «Господи!» — сказал он радостно, став удивительно похожим на себя прежнего. «Как же я жил без всего этого полтора года, просто не понимаю!» Насладиться неторопливой прогулкой по локации, а быстрее из-за каблуков и не получалось, мне особо не удалось. Я почему-то думала, что мы играем для фана, а оказалось, что наша задача — выдрать всем глотки». У милой зайки Вики были какие-то очень серьёзные планы на победу. А когда она нас с Владом жёстко пропесочила после провального первого уровня, я, наконец, поняла, почему эта малышка успешно руководила командой взрослых мужиков. За очаровательной внешностью скрывался стальной стержень. «Уважаю». «Что ж, придётся показывать класс, раз этого от нас ждут. Каблуки, юбка, да пофигу, Мороз». Когда я переключилась в боевой режим, меня уже ничего не волновало, и я носилась по локации так, будто мне было 18, а на ногах красовались любимые берцы. Фонаря нормального у меня с собой не было, так что поначалу я светила телефоном, пока Куся молча не открыла рюкзак и не выдала мне довольно приличный фонарик. Предусмотрительность — хорошая черта для капитана. Девочка начинала нравиться мне всё больше и больше. Уровень за уровнем мы двигались к первым позициям, обгоняя остальные команды. Светловолосый Тор, явно положивший глаз на нашего капитана, оказался способен не только извить на заднем сиденье, но и быстро бегать и хорошо думать. Куся тоже была молоток. Мы с ней на двоих все бонусы штабные разгадали, пока со второго уровня на третий ехали. Ну и Влад не подкачал, несмотря на отросшее пузико. Неплохо бегал по локациям и профессиональные искал коды. Да и машину водил, как боженька. Не зря психи всегда были нашими главными конкурентами в борьбе за первое место. И очень интересно было теперь сыграть на одной стороне. «Кстати, а Ник в какой команде?» — спросила я у Влада небрежно. «Ник-организатор». Тут же ответила мне вместо него Куся, и в её голосе явно прозвучало уважение. Ничего себе, даже так. Вот почему он такой важный и серьёзный был на брифинге. Чёрт, и всё же. Что было с нами на финише два года назад? Ну, не могла же я вообще про всё забыть. Помню, как мы победу отмечали. Помню, как с ребятами прощалась и как вещи свои раздавала, едва не рыдая от бессилия. А потом мне было так горько и больно, что я просто начала хлестать текилу, как воду, Одну стопку за другой. Дальше провалы, возвращается память уже в тот момент, когда взбешённый Саша затаскивает моё пьяное тело в квартиру, попутно отчитывая, а я еле удерживаюсь, чтобы не... «Мы на месте, быстро в поиск!» вырвал меня из воспоминаний грозный окрик нашего Тора. Что-то я даже имя его не спросила, так что придётся называть так. Товарищ, кстати, ведёт себя очень уверенно. Не удивлюсь, если он тоже капитан какой-то из команд. Чувствуется в нём командирская жилка. Так, ну и куда нас занесло на этот раз? Я скептично огляделась. Полуразрушенный дом, пола нет. И окна из-за этого теперь метра на два от земли расположены. Ну и, конечно, лезть нужно именно туда. Нарисованные стрелки красноречиво нам об этом говорили. Я попыталась забраться по стене. «Вымок между кирпичами было предостаточно. Ухватиться в целом было за что. И не будь я в этих дебильных каблуках...» «Давай подсажу», — предложил мне Влад без особого энтузиазма. Я удивлённо хмыкнула. «Вообще-то, по распределению сил, было бы логичнее явно более сильному Тору подсадить меня, а Влад бы без проблем закинул на подоконник нашего крошечного капитана». Но... логикой тут и не пахло. Зато пахло. разворачивающимся прямо у нас на глазах романом. Даже в темноте было видно, как трепетно товарищ усаживал себе на плечи нашу Кусю, которая, готова поспорить, была сейчас вся красная, как рак. Но пальцы, тем не менее, в шевелюру Тора вплела. Да ещё так нежно. «Ладно, совет вам да любовь, голубки. Справимся как-нибудь сами». Я обвела взглядом Влада. «Не». На плечи я ему не встану. Не выдержит. Я не пышечка, конечно, но и не такая дюймовочка, как Куся. Присаживайся и руки подставляй. Скомандовала я Владу, скидывая с ног многострадальные туфли. Если оттолкнуться от его сложенных ковшиком ладоней, можно будет как раз уцепиться вон за тот выступающий кирпич, а потом поставить ногу вот туда и оказаться на подоконнике. Уф! Я утерла вспотевшие лопы и с гордостью подумала, что я ещё ого-го. Клёвая я, вот что. Юбка, похоже, треснула где-то сзади. Колготкам тоже пришёл кобздец. Но, господи, какая же это ерунда по сравнению с тем, как классно я себя сейчас чувствовала. Кот нашёлся быстро. Я его сразу продиктовала ребятам и уселась на край подоконника. «Сама я отсюда не слезу». только если меня мужики поймают. «Мальчики!» — крикнула я им. «Снимайте девочку!» И приготовилась прыгать. Влад запаниковал и стал вопить, что он меня не удержит, зато Тор, видимо, решив в очередной раз выебнуться перед Викой, гордо расправил плечи и подошёл к стенке. «Давай ко мне!» — скомандовал он. «Интересно, поймает?» «Да вроде должен». Не хлипкий с виду. Я решительно сиганула вниз, даже не успев толком испугаться, и меня почти тут же стиснули сильные мужские руки. Так крепко, что аж дыхание перехватило. А потом я потрогала то, что меня схватило, и мысленно присвистнула. А мальчик-то хорош. Во всяком случае, и плечи, и бицепсы выше всяких похвал. Под курткой и в темноте это было не так заметно. А вот... «На ощупь?» «Всё-таки есть определённые плюсы в возрасте, потому что я без всякого стеснения снова провела ладонями по этим прекрасным плечам. Больше даже из эстетического восторга, чем из женского интереса». «Ммм, красота!» — одобрила я мускулатуру товарища. «Ты качаешься, что ли?» «Качаюсь». Расплылся в улыбке он, явно довольный тем, что взрослая тётенька оценила его фигуру. «Да уж, какой мужик не любит, когда его хвалят?» «В машину, быстро!» Рявкнула вдруг Куся, совершая разгон от зайки до тигрицы буквально за одну секунду. И даже в темноте было видно, какой дикой злостью сверкнули её глаза, когда она посмотрела на меня. Блин, убьёт же. Я тут же убрала руки с красивых плеч, на которые, собственно, и не претендовала. «У меня, если что, дома свои есть». Пусть не такие широкие и накачанные, но тоже неплохие. «Вика?» Тор растерянно смотрел вслед своей сбрыкнувшей красотке, которая уже мчалась к выходу. «Чего это она?» «Серьёзно? Действительно, загадка века, блядь. Ты подержал в своих крепких мужских объятиях другую женщину, она тебя в ответ помацала за плечи, и ты не можешь понять, с чего эта симпатизирующая тебе девушка вдруг психанула. Да ревнует она тебя, идиот!» «До красных кругов перед глазами и отчётливого желания убивать!» Мне вдруг стало смешно. Интересно, можно ли считать комплиментом то, что молоденькая девочка ревнует ко мне своего мальчика? «Значит, я ещё ничего, да?» Я поискала свои туфли и с трудом натянула их на немного опухшие ступни. Завтра будет сложно ходить, но пофиг. Остался последний уровень. И если зайка Вика не откусит нам сейчас товарищем Тором головы, то у нас есть хороший шанс на победу».